Глава девятая. Навкратис. Еще вчера Навкратис гудел, как разоренный улей. На горизонте за низкими красноватыми холмами, охватывающими поселение с юга, клубились тучи, как перед грозой, которые здесь были чрезвычайно редки, и слышался ослабленный расстоянием гром. Горела нефтебаза вальдахле. До нее было далеко и в то же время слишком близко, чтобы не беспокоиться об этом. Через час после того, как стемнело, во всем уазисе вырубило свет. И зарево на юге стало багровым. Сеть тоже упала, связь работала с перебоями, исправно отзывались лишь полицейские рации. Когда в больнице, провинциальном городском совете, двух крупных магазинах и в полицейском управлении включили генераторы, стало возможно послушать выступление шейха Чубана Ахмед Паши. Это была гладкая речь о свободе и перспективе развития Великой Александрии. Ни слова о беспорядках, нападениях на поселки, атаки на посольство Полиса, бандитских группировках, захвативших целые районы и пробуждающейся гражданской войне. Послушать его так ничего не происходит. Но слушать здесь умели, как и видеть за обтекаемыми словами истину. А истина была проста – Правительство или растеряно, или же просто даже не думает помогать пострадавшим и решать возникший кризис. Все было как всегда. Старое правило, въевшееся в кровь за поколения. Каждый сам за себя. И поэтому люди вокруг Руфа принимали решения, встревоженные тем, что происходит в соседних поселениях, пока вооруженные отряды боевиков приближались к их оазису. Кто-то уезжал на юго-запад, в регионы, пока еще не пострадавшие, бросив дома и квартиры. Они надеялись отсидеться у родственников на более безопасных территориях. Другие кинулись к гиперпетле, думая, что их выпустят из агломерации. Третьи в растерянности надеялись на лучшее. Четвертые убедили себя, что беспорядки скоро закончатся. Через два дня после начала пожара на нефтезаводе Когда черный дым, как и прежде, продолжал пачкать белое от жары небо, слухи достигли чудовищных размеров. Вроде как гиперпетля была взорвана, и все, кто пытается выбраться из Александрии, увозят в неизвестном направлении. Что город Аль-Малаки полностью уничтожен бомбардировкой. То ли это сделала армия, то ли бандиты, внезапно научившиеся управлять самолетами. Кто с кем воюет, было непонятно. Но в ожившей сети стало можно увидеть фотографии огромных оплавленных воронок, рухнувших мостов через Красный каньон и догорающих руин. Там же появились дикие ролики, в которых человекоподобные титаны сражались с кибернетическими насекомовидными механизмами на заводах Тазирбу, расположенных всего лишь в дне пути отсюда. И тут заговорили о нападении Полиса на агломерацию. Замелькали статьи на тему врагов, засевших в самой Александрии и готовящих заговор против королевской семьи и всех оазисов вокруг. Фотографии Навкратиса, как центра этого зловещего гнезда, сопровождали все сообщения. Призывы расправиться с предателями стремительно распространялись по социальным сетям. Прочитав первую заметку об этом, Руф достал оружие из всех своих тайников Проверил, легко ли открывается люк на чердачную лестницу, чтобы в случае чего уйти по крышам. Хотя понимал, что бежать некуда. А потом в его квартиру началось паломничество со всего дома, да и из соседних тоже. Сначала примчался Кир со своим велосипедом, бледный с ободранными коленями. Насмотрелся роликов о казнях и выступлении главарей местных банд. «Но ведь это же неправда!» – кричал он с отчаянием. «Мы ведь не враги!» Мы же просто тут живем вместе с остальными. Всегда жили. Правда была никому не нужна. Тем более Деймосом, который, как теперь был уверен Руф, стояли за всем этим. Мелькнула мысль про Мэтта, успевшего уйти отсюда так вовремя. Следом за Киром пришел его отец, не менее испуганный, но пытающийся держать себя в руках. Дороги перекрыты, сообщил он, крутя в руках ключи от машины. Соседи пытались выехать. «Вернулись назад?» — спросил Руф, уже зная ответ. Сосед молча покачал головой. Потом зашла семейная пара с нижнего этажа. «Господин Калхас, что нам делать? Может быть, надо просто подождать? Ведь скоро все разберутся, оценят вклад, который внес Навкратис в развитие Александрии. Говорят, у вас связи в главном полицейском управлении. Может, те пришлют кого-нибудь?» Было видно, что они сами не верят в то, что кто-то из центральных оазисов заинтересован в помощи. Ожидали нападение ночью или утром, а может через час. Руфу еще раз захотелось пересмотреть сон Серис, но вместо этого он пошел в свой родной полицейский участок. Знал, что Серис встретится уже скоро. Стражи порядка патрулировали улицы в касках бежевого цвета. Привлекая рабочих и строительную технику, собрали подобие баррикад на центральных перекрестках, возле туннелей, единственного моста и западных подъездах к оазису. Попытались закрыть ворота, ведущие в поселение, но створки не сдвигались даже с помощью бульдозеров, словно вросли в камни и песок пустыни. Так что просто оставили несколько грузовиков на дороге, перегородив въезд. Улицы стремительно пустели, редкие машины мчались на предельной скорости. Мусор перестали вывозить еще пару дней назад, и он копился у переполненных ящиков, а вечерний ветер разносил его по кварталам. В участок Руфа пропустили по старой памяти. Здесь все кипело лихорадочной активностью. Больше никто не курил на крыльце и не травил байки. В коридоре не дремали на деревянных скамьях мелкие асоциальные элементы, которыми пока некому заняться, не осаждали дежурного, родственники очередного задержанного. Мимо Руфа прошла группа полицейских в старых бронежилетах. Из хранилища выволакивали автоматическую пулеметную установку, то ли реквизированную у кого-то, то ли подаренную когда-то городу. Притащили груду заграждающих щитов. «Русов, ты откуда здесь?» – окликнул его Марон, выглянувший в коридор. «Думал, ты уже давно в полисе». Глаза его были веселыми и слегка безумными, как у человека, готового задорого продать свою жизнь. «Я могу помочь. Иди домой», — бывший коллега опустил руку в перчатке на его плечо. «Супермаркет Исис еще открыт вроде. Сделай запас еды и воды, на всякий случай. Хотя у тебя в твоей кануре и так год осады можно продержаться». Марон отодвинул Руфа освобождая дорогу полицейским, несущим еще что-то, прикрытое чехлом. «Слушай, это все капля в пустыне», — сказал тот тихо. «Если сюда прикатит техника, кадры которые мелькают в сети, нам надо что-то придумать, продержаться, пока на помощь не придет полис». «Иди домой, Руф», — жестко и твердо произнес сотрудник ОБСТ. Они все видели в нем старика, почти беспомощного, едва ли полезного мечтателя, ожидающего спасения. «Никто не придет», — сказал полицейский все так же резко и добавил чуть дружелюбнее. «Иди домой». Дом Аруф достал старые карты и планы оазиса. Нашел входы в древние галереи под городом, понимая, что если случится самое худшее, неглубокие подвалы домов никого не спасут. Дал соседям адрес точки, откуда можно спуститься с запасами продуктов и воды в подземелье, на случай, если начнется стрельба. Велел передавать информацию дальше, всем своим. Затем увидел очередной ролик, который кто-то снял на телефон, плавящийся на жаре участок разбитого шоссе и машины, стоявшие как придется, съехавшие на обочины, упавшие в кюветы, с разбитыми стеклами. Распахнутыми дверьми и багажниками, с выволоченными на дорогу вещами, выпотрошенными чемоданами. Часть машин сгорела, часть расстреляна. От Руфа не укрылись номера. Все автомобили были из Навкратиса. Беженцы. Их расстреляли прямо на дороге. Тела лежали вместе с вещами, не заинтересовавшими мародеров. На последних секундах ролика он отметил указатель, поставил на паузу. Прочитал название. Всего лишь в двадцати километрах от них. Руф подумал и решил, что с Мароном говорить бесполезно. Поэтому набрал другой номер, даже не надеясь, что ему ответят. Сын его старого друга, теперь заместитель главы провинциального совета Оазиса. Большой человек. Он и вправду не ответил. Но перезвонил уже через десять минут, выслушал и произнес с сомнением. «Открыть арсенал и вооружить население?» «Ты серьезно?» «Банды близко. Пишут, что несколько группировок объединились, чтобы наказать чужаков из полиса. То есть нас. Когда они придут, чем мы будем отбиваться? Шлепанцами?» Он услышал легкую усмешку, но сомнений не развеял. «Я не решаю такие вопросы». «Но ты влияешь на того, кто принимает решения», — надавил Руф. У начальника полиции будет припадок. А если оружие окажется в руках наших преступников? Мы с тобой оба знаем, что у преступников всегда и так есть оружие. Добыть его никогда не было проблемой в агломерации. Так что нечем защищаться, будет только нормальным гражданским. Еще несколько секунд раздумья. Приезжай к совету. Поговорим нормально. Сможешь? Еду. было раннее утро все такие же пустые улицы он сел в машину опустил стекла немного жалея что не успел заварить чай руф был на середине пути когда донеслись звуки выстрелов сперва далекие редкие щелчки затем гулкое уханье автоматического орудия и всеобщая трескотня автоматов и в этот же момент раздался мощный взрыв не надо было много ума чтобы понять что это взорвали баррикаду у ворот. Треск автоматического оружия не стих, а наоборот расширялся, захватывая квартал. Мимо на перекрестке пронесся бронированный полицейский фургон. Руф едва успел ударить по тормозам, чтобы не врезаться в него. И почти сразу же вдогонку, оставляя за собой дымный след, прямо перед лобовым стеклом пролетел выпущенный ПТУР. Догнал броневик, взорвался, и тот, прокатившись еще пять десятков метров, ткнулся в стену. А затем по броне часто забили пули. Руфу пришлось резко развернуть машину и нырнуть в ближайший проулок, по пути сшибая мусорные ящики. На соседней улице шел бой. Несколько полицейских стреляли по дому, который заняли чужаки, и крыша уже начинала гореть. Из-за угла выскочил мотоцикл с двумя вооруженными людьми, перегородив путь. и пассажир поднял автомат требуя остановиться бывший сотрудник обст нырнув под руль вдавил педаль газа в пол и снес нападавших лобовое стекло покрылось паутиной трещин колеса проехали почему то мягкому он с трудом задыхаясь от прилива адреналина распахнул дверь вытаскивая из кобуры пистолет один еще был жив тянулся к автомату руф потратил пулю А когда забирал штурмовую винтовку в качестве трофея, подбежали двое полицейских. Его узнали и крикнули «Назад в город! Ворота захвачены!». Они прошли три квартала. Жгли дома, грабили, расстреливали всех, кто не успел уйти. Большинство стражей порядка дрались до последнего и проиграли бой. Силы оказались неравны. К Навкратису... Распаленный, жаждущей мести, крови, грабежей и убийств стекался совершенно разнообразный сброд. На мотоциклах, джипах, грузовиках и автобусах по 5 десять человек они расползались по улицам, выламывали двери, кидали в окна гранаты, выволакивали женщин из укрытий, связывали руки и словно скот грузили в багажнике. Под радостное улюлюканье отрезали головы, насаживали их на палки и привязывали к крышам машин, не забывая брать все, что плохо лежит. Эту дикую саранчу невозможно было остановить. Они не могли поквитаться с полисом за мнимые обиды и нашли себе тех, кто был близко, и, по их представлению, вполне подходил для мести. А после, не дойдя до центра города, вдруг развернулись и ушли обратно в пустыню. Внезапно для всех и совершенно нелогично. Руф ничего не понимал. Он стоял на своей крыше, смотрел в бинокль, как многочисленные отряды нападавших выезжают из города. А затем услышал, как низко взвыло, и в небо поднялся целый рой темных насекомых. Он все вздымался, вздымался, а после, достигнув наивысшей точки, по дуге рухнул вниз. «Армия!» Прошептал он растрескавшимися губами. Ракеты, выпущенные из установок, падали хаотичными пакетами по всему городу, и череда взрывов взметала в воздух землю, дома, песок, пыль, пальмы и людей. Бежать и прятаться не имело смысла. Не было сил, да и ни к чему. Да убежище слишком далеко не успеет. А потому Руфу оставалось только смотреть. Вновь загрохотало, и новая волна ударов накрыла Навкратис. А потом снова. Одна из них темной вороной мелькнула на границе зрения, смела магазин через три дома от его наблюдательной площадки. Выбило стекла, мелкие камешки застучали градом, повреждая машины. Поднявшаяся до солнца пыль закрыла от Руфа весь город, А когда она осела, мужчина увидел. К оазису приближалось нечто нереальное. Несколько механизмов, больше напоминающих гибрид насекомых с бронетранспортерами. Они двигались вперед, равнодушно вминая конечностями в песок камни, старое железо, наспех сооруженные кордоны. Кто-то оптимистичный пару дней назад пытался заявить, что эти машины отправлены правительством по соглашению с Бангоком для защиты мирных граждан. Но уже было понятно, что с Навкратисом никто договариваться не будет. Его хотят перемолоть, стереть с лица пустыни, превратить в прах, чтобы досадить по лесу. Руф почувствовал полное бессилие. Их оружие... Против этой равнодушной кибернетической смерти выглядело нелепо как палка против взгляда горгоны. Он стоял пригнувшись на плоской крыше своего дома, не отрываясь от бинокля. Было нечто завораживающее в неотвратимом движении серых, словно пустыня машин. Рядом послышался шорох и громкое сопение. Руф глянул через плечо, на пыльном полу примостился кир. «Какого сутеха ты тут делаешь? А ну, живо беги в укрытие!» Мальчишка, напряженный и взволнованный, помотал головой. Их дом, не самый высокий, стоял довольно удачно. В просвет между недостроенными зданиями часть дороги просматривалась хорошо. «Там мины!» — проговорил Кир торопливо. «Отец говорил, дорогу минировали. Сейчас они взорвутся!» «В укрытие тебе говорят!» — снова рыкнул Руф. но, понимая, что переругиваясь с упрямцем, может пропустить что-то важное, оставил его. Кибернетические монстры приближались. В бинокль стало возможно разглядеть значки странных символов на их боках. «С юга еще пять таких!» — прозвучал за спиной приглушенный голос соседа из квартиры напротив. «Мне племянник сообщение прислал». И Руф понял, что прогонять их всех не имеет смысла. какая разница когда и где они умрут. Попытки скрыться вряд ли увенчаются успехом, когда против них такая техника. Механизмы продвинулись еще немного. И вдруг послышался резкий свист, заглушивший вопль Кира. Один из бронетранспортеров разлетелся черно-серыми ошметками. Второй опрокинулся. — Я же говорил, мины! — радостно кричал мальчишка. — Это не мины. тихо сказал Руф. Прогремел еще один взрыв, и техника Бангока начала разворачиваться. Слепящее пекло пустыни выпустило ей навстречу белые гигантские сверкающие фигуры, в руках которых сверкали молнии Зевса. Руф побежал прочь с крыши, еще раз крикнув соседям что-то про укрытие. Мелькнула мысль о том, что если бы не Мэт, подлечивший его, не носиться бы ему по городу бодрой рысью. Машина нагрелась на солнце, но этот жар показался бы освежающим ветерком в сравнении с тем вулканическим варом, что кипел сейчас около Навкратиса. Ее потрепало близким взрывом, однако двигатель, на удивление, бодро завелся. Руф доехал до Старой Стены очень быстро, но все же не успел застать окончания битвы. В небе сгустилась странная тишина, а к оазису подходили атланты в сверкающих доспехах. С ними были люди, которые немедленно начали действовать. Всего двое. Один наблюдал за парой арисов, заметно отличавшихся от остальных. Шестирукие, вооруженные не только стволами оружия и коробками ракетных установок, но и плазменными резаками и клешнями-манипуляторами. Второй в зеленой бандане что-то быстро набирал на экране коммуникационного устройства, встроенного в широкий браслет, время от времени бросая быстрые взгляды по сторонам. Немедленно первый из гигантов начал расчищать площадку перед воротами. Он приподнял и просто толкнул рукой створки, и те вывернулись из земли, словно не были погребены тут десятки лет. Другой гикатанхейр, войдя внутрь стен города, отстегнул и снял со спины металлический контейнер. Руф мог только догадываться, что внутри этого огромного корпуса, разобранная боевая установка или части каких-то иных приборов. Остальные шесть аресов также шагнули в периметр стен, а затем Гекатанхейр закрыл ворота. И все это быстро, четко, без единого слова, как будто биомеханические существа слышали мысли своих хозяев. «Талос, мне нужно закрепиться на этой стене», громко сказал высокий, хмурый мужчина с античным профилем. «Работаем над этим», — откликнулся тот, что в бандане, продолжая быстро набирать что-то на экране своего браслета. На полной скорости примчались несколько полицейских машин. Наверное, сейчас у Руфа было такое же ошеломленное лицо, как и у его коллег, выбиравшихся из автомобилей. Военные инженеры Полиса работали с такой скоростью, словно за ними гнался сам гончий Аида. До Руфа сквозь грохот камня и лязг металла долетела только. «Укрепляем периметр!» «Всю энергию на Бриарея! Пять химер на юге!» Талос глянул на полицейских, поднял руку, приветствуя всех, и снова вернулся к своему браслету. Двое из шести приведенных атлантов, подчиняясь неслышным командам оператора, отправились вглубь на Навкратиса. Ируф совершенно не сомневался в том, что точки машинам назначены, исходя из лучшей стратегии обороны, как это было, когда Арисов разместили для защиты посольства Полиса. Он ощутил одновременно и счастье от внезапного чуда и вселенскую усталость, граничащую почти с апатией. Понял, что ноги не держат, и устало сел на горячий бордюр. Мыслей почти что и не было. Руф наблюдал за работой операторов и четырьмя оставшимися арисами. Примчался Марон, получивший сообщение от подчиненных. Выскочил из машины, точно ошпаренный, снял солнечные очки, возрившись на гигантов полиса. У него была плохо заштопанная рваная рана на лбу и осунувшееся, заросшее щетиной лицо. Он молча сел рядом с Руфом, достал из кармана мятую пачку дешевых сигарет, сунул одну в рот, но забыл о спичках. Так они и сидели вдвоем. И Руфу показалось, что прошел час, хотя на самом деле истекло лишь несколько минут. Наконец, военный инженер в зеленой бандане подошел к ним. «Руфус Калхас и Марон Аш», «Можете называть меня Талос». Бывший сотрудник ОБСТ даже не стал удивляться, понимая, что тот нашел их через браслет в своей базе данных по распознаванию лиц. Спрашивать, откуда у него база данных Александрии, совершенно не имело смысла. «Нам нужна ваша помощь». «Конечно», — за двоих ответил Руф. Марон все так же оглушенно кивнул. «Кто сейчас старший по обороне Оазиса?» Марон пожал плечами. «Моего начальника убили, так что, полагаю, пока я...» «У вас есть чертежи подземелий? Старые городские карты?» «Да», — кивнул Руф. «Надо организовать эвакуацию населения. Немедленно. Сейчас враг ошеломлен. Но скоро они попробуют уничтожить нас бомбардировкой». «У них получится это», — Руф прищурил уставшие глаза. «Они попробуют», — блеснула слабая улыбка. Но не стоит рисковать людьми. Вы сможете устроить оповещение, эвакуацию и снабжение всем необходимым. Да, начну прямо сейчас. Марон встал, бросил неиспользованную сигарету на горячий асфальт, раздавил каблуком. Что еще? Этого достаточно. Вам не потребуется помощь Навкратиса. Механики, электрики, автослесари. Мы могли бы поискать специалистов. Мы сделаем все сами. Уведите в укрытие людей. И, пожалуйста, предупредите всех, что запрещено использовать фото и видеосъемку. Это было ясно. Не хотят, чтобы ролики попали в сеть, и в них увидели что-нибудь лишнее про технологии Полиса или их охранные системы. Понял, отозвался Марон, но в его голосе прозвучало некоторое сомнение. Приказ он передаст, однако за его безоговорочное исполнение отвечать не сможет. «Всегда найдется любопытный заметил Руф. «Заметим в руках телефоны. Будем уничтожать карты памяти электромагнитной волной», — послышался низкий голос Гефеста. «Предупредите, чтобы потом не было вопросов». «А что насчет спутника?» глушим кратко отозвался военный инженер, управляющий гикотанхейрами. «У меня есть вопрос», — подал голос Руф и, встретившись взглядом с зелеными глазами Талоса, спросил. «Как? Каким образом вы смогли провести их в агломерацию? Такое количество! Я видел троих, что охраняли посольство, но тут их не трое, и они внешне совершенно другие». Талос рассмеялся. «Все просто. Это же Александрия. Мы ввезли их официально по гиперпетле в контейнерах, и во всех таможенных документах часть арисов и гекатанхейры – были указаны как станки для вашей тяжелой промышленности, которые закупил завод Тазирбу. Руф тут же вспомнил мелькающие кадры боя на заводе. Легко было сложить два и два. Колоссальная взятка таможенникам, которые закрыли глаза на содержимое или вовсе не вскрывали капсулы, наверное, обеспечив себя, благодаря деньгам Полиса, на пять поколений вперед. А после вы собрали их прямо на заводе и прорвались сюда. Как только смогли, мы пришли в Навкратис. Руф подумал, что если бы он разрабатывал эту операцию, поступил бы так. Сначала смонтировать боевые системы в цехах. Тайно, естественно. Эксперты Полиса на заводе — весьма ценная добыча. Их попытаются взять в заложники, чтобы показательно казнить или шантажировать их жизнями. Интересно, сколько их там? Потом военные инженеры должны были очень точно рассчитать время, чтобы в перерывах между боями и обстрелом Тазирбу успеть вывести своих специалистов. Лучше всего, конечно, ночью уходить небольшими группами и к горам, а там уже забрать их на военных конвертопланах. Потом взорвать завод, чтобы не перестроили его для производства военной техники против того же полиса. Хотелось уточнить у Талоса, прав ли он в своих размышлениях. Но он знал, что тот не будет делиться подобной информацией. Во всяком случае, часть плана, разработанного стратегами Полиса, каким бы он ни был, явно удалась. Не было ни выступлений главарей местных банд, демонстрирующих белых заложников, ни официальных заявлений правительства об арестах злоумышленников из Полиса, пробравшихся на завод. А военные инженеры и их Арисы были здесь. Талос стоял на крыше рядом с Руфом и смотрел в пустыню. «Не лишено фантазии», — произнес он, разглядывая что-то. Крот. Руф поднес бинокль к глазам и увидел песок, взмывающий над барханами тонкими струями. Казалось, под землей ползло нечто, приближаясь к стене оазиса. «А вон второй», — указал Талос. Он слегка повел плечами, словно форменная куртка стала ему маловато, и тут же послышался приглушенный свист. Плазменный заряд врезался в землю. Песок спекся в стекло, странная обтекаемая машина с отчаянно вращающимися моторами прорвала эту хрупкую стеклянную корку, выставила на обозрение развороченный бок, из которого хлестала черная жидкость. Прямой наводкой Арис прикончил и второй механизм, пытавшийся подобраться к оазису. «Прощупывают оборону», — хмыкнул военный инженер. Руф вздохнул. Вы же понимаете, что это не сможет продолжаться вечно. Они подгонят технику из других провинций, вертолеты, ракеты. Даже ваши колоссы не выдержат объединенного удара со всех сторон. Арисы рано или поздно расстреляют боекомплект. Снаряды закончатся, конечно. В голосе Талоса ему послышалось нечто странное. Но не битва. Арисы генерируют свои молнии из солнечной энергии. Так что в этой пустыне полностью разрядить их заряд надо долго стараться. Здесь солнца много. С этим не поспоришь. Навкратис искупался в белом, раскаленном свете круглогодично. Кроме того, Гефест работает, Талос смотрел на свой браслет-модуль. Гефест работает было его вечным ответом на расспросы Руфа, Марона и представителей провинциального совета. Гефес со своими шестирукими великанами и вправду работал. Их не отвлекали очередные обстрелы, летящие с неба ракеты и прочие незначительные детали окружающего. Они варили металл, тянули кабели, стучали вакуумными молотами, собирая какую-то конструкцию. Бывший полицейский видел, как по периметру старой стены в небо поднимаются тонкие металлические штанги прутья. Браслет на руке Талоса завибрировал. Сейчас опять начнут. Утром прилетела штурмовая авиация Александрии в попытке уничтожить хотя бы одного «Ариса». Машины полиса расстреляли три звена и больше самолеты в бой не бросали. Пока не бросали. В ход шли ракеты. В этот раз все было так же. Несколько хаотичных залпов, почти две сотни снарядов вылетели из-за красных скал, рухнули вниз. Руф не видел, как оператор расчертил небо над городом бледно-зеленой сетью карты, разделив его для арисов на квадраты. приближающихся снарядов его глаз тоже не отмечал, слишком быстро они летели. А затем из разных частей оазиса раздались резкие глухие трели, словно работали гигантские швейные машинки. Арисы активировали модули противовоздушной обороны. Голубое небо расцвело множеством пушистых белых облачков, когда ракеты были перехвачены, не долетев до земли. Затем до ушей Руфа донеслась череда запоздавшего грохота, и он моргнул. Талос взглянул на свой браслет, нахмурился. Его пальцы быстро пробежали по светящимся символам на экране. — Руф, вам лучше спуститься в убежище. — Я бы хотел... — он поймал взгляд инженера. И завершил спор. Вернуться он всегда успеет. Над головой снова завыло и застрекотало. Но прежде чем уйти, Руф успел заметить, как в горах на юго-западе расцвела череда алых взрывов. Арисы работали не только на защиту. Били в ответ по тем точкам, откуда велась стрельба по оазису. Спуск в старинные катакомбы не занял много времени. Он находился неподалеку, возле старого концертного зала с потрескавшимися колоннами. Когда-то, очень давно, Навкратис стоял на пересечении караванных путей. Здесь запасали еду, воду и тянулись через пустыню в Тевести, Борку, Абеша, возвращались обратно тем же путем. Везли оружие, сельскохозяйственные орудия, шелк, шерсть, финики, масло, рабов. Контролировать это прибыльное место пыталось то одно местное племя, то другое, пока не пришли армии Птолемея и не захватили его, построив здесь крепость. С тех пор несколько веков Навкратис жил мирно и состоятельно. До настоящего времени. Выращивал финиковые пальмы на ярусных садах, ископаемые воды Александрийского водоносного слоя, крупнейшего из известных подземных источников, орошали плантации. торговал, предоставлял воинов для защиты караванов и неспешно рыл подземные гроты, которые выводили за пределы оазиса на случай внезапного нападения. Руф подозревал, что вся Александрия изрыта подобными тайными норами, где можно укрыться. Эти тоннели тянулись на километры. В юности Руф с приятелями часто лазал здесь, бродил среди терракотовых колонн, поддерживающих покатые своды, пробирался через завалы камней, чтобы выйти в длинные тоннели, приводящие то в разграбленную погребальную камеру, то в храм, посвященный неведомому божеству, а то к черному неподвижному озеру. Большинство из этих ходов были засыпаны, но часть осталась. Пустыня кажется безжизненным местом, где нет ничего, кроме песка, Но в пустыне люди всегда уходили под землю, рыли убежище и переходы, галереи, где в прохладе можно переждать самое жаркое время суток. И теперь население Оазиса тоже перешло под землю. Едва он спустился по стертым ступеням на первый уровень катакомб, просторный, прохладный, с высокими сводами и полустертыми рисунками, изображающими древние и давно забытые праздники, канувших в небытие фараонов, К нему устремились с неизбежными вопросами. Что происходит? Долго ли тут сидеть? Когда закончат обстрел? Хотел бы Руф сам знать ответы на них, но попытался успокоить людей. Минут через десять по лестнице, едва ли не кубарем, скатился один из людей марона Он был покрыт каменной пылью с ног до головы, и на этом белом фоне пятна крови были видны особенно ярко. Судя по его ошалевшему взгляду, Наверху начался кровавый пир Хатор. Руфу показалось, что земля под ногами мягко дрогнула. Вода, текущая в глубоком жёлобе посреди череды подземелий, пошла мелкой рябью. Началась массированная атака. Навкратис был наполнен дымом и пеплом. Пальмы, растущие в восточной части, превратились в дымящиеся спички. «Арисы» содержали оборону, работая как ПВО, но столько ракет полностью перехватить они не могли. Треть города лежала в руинах, завалила входы в северо-восточные части катакомб. Одна из бомб попала в городскую больницу, разворотив здание до самого основания. Разрушенная стена открывала вид на палаты с перевернутыми койками и разбитым медицинским оборудованием. Пациенты, которых нельзя было перевозить, остались там же. Перебитый водопровод выплеснул поток воды на улице, смывая пыль и песок, а потом захлебнулся, заваленный камнями. Ушел мутным ручьем в трещину на мостовой. Небо расцветало сотнями белых облаков, воздух раздирало от взрывов. Противник выжидал, когда Арисы расстреляют боекомплекты, которых при всех технологиях полиса не могло быть бесконечное количество. Еще имелись молнии, но дальность их попадания врагам оставалась неизвестна. Все привыкли, что те используются лишь в ближнем бою. Так что армия Александрии вовсю сканировала защитников Навкратиса, прощупывала слабые места, одновременно обкатывая свою новую военную технику. «Перебросил на стену Бриорея», — невозмутимо произнес Гефест. «Десять минут продержится». Талос, не глядя, отколупывал крышку с металлической банки и тихо и зло ругался на койне Обжег товарища взглядом. «Надо десять минут, максимум», — продолжил все так же спокойно кузнец. Талос залпом выпил энергетик, смял банку с такой легкостью, словно та была бумажной, и отбросил в сторону. Его арисы, несмотря на свое суперсовременное вооружение и совершенство конструкции, богами не были. как и он сам. Впрочем, боги тоже не всемогущие. Голос Гефеста поглотили звуки новых взлетающих ракет. Взгляд Талоса стал казаться размытым и в то же время удивительным образом предельно сконцентрированным, словно он смотрел одновременно на несколько объектов, фокусируясь на каждом. Он видел все, что происходило в радиусе нескольких километров, параллельно анализировал количество боеприпасов и состояние своих машин, высчитывал траекторию выстрелов, угол падения ракет и перемещение мобильных систем. И все это максимально быстро, в состоянии абсолютной сосредоточенности. «Зафиксировал движение. Три объекта. Аматы», — беззвучно произнес Талос, но Гефест услышал. Хорошо, что люди в подземелье не знали этого. Скорее всего, для них все закончится быстро. Эти современные орудия, названные именем чудовища, обитающего в огненном озере Дуата, и пожирающего тех, кто не прошел суд Азириса, наносили разрушительный урон. Пронзительный свист сменился грохотом. Первый удар Арисы перехватили, но на скалопендр больше отвлекаться не могли. Бриарей Гефеста, вынужденно отстраненный от работы, плазменным ударом разрубил одну, пытавшуюся обрушить стену. Второй залпоматов отразили так же, а потом, внезапно, общая частота залпов сократилась, и кибернетические чудовища развернулись в сторону от Навкратиса. Талос помчался на стену, перепрыгивая сразу через две ступени — недавно смонтированные металлической лестницы. Богами они не были, но вполне могли стать, если дать им дополнительные технические ресурсы. Из пустыни в мареве горячего воздуха на едва видимой линии горизонта появился мираж. Три гигантские фигуры двигались плавно и стремительно, надвигались на оазис, словно титаны из древних мифов, и солнце ослепительно сияло на их шлемах. «Блеском подобной звезде той осенней, которая в небе всех светозарней блещет, омывшись в волнах океана, движется к нам светлоокая дочь громовержца», процитировал Талос, а Гефест громко и восторженно свистнул. За арисами, стоящими на платформе, плывущей в воздухе, тянулась еще одна, груженная длинными черными плитами. По ним стреляли, Но боевые машины успешно отражали удары. В дрожащем плавящемся воздухе кипел огонь и дым. Песок взлетал фонтанами и сносился новыми взрывами. А потом все стало постепенно стихать. Атака выдохлась. Боеприпасы нападавших тоже были конечны. Гекатанхейр Гефеста открыл ворота, пропуская Афину и машины. Снова закрыл. военные инженеры поспешили спуститься сняла с гиперпетли все что смогла сказала девушка устало улыбаясь я уже говорил что люблю тебя осведомился кузнец алчно рассматривая генераторы дважды она коснулась своего браслета набирая на нем что то один раз когда у твоего гейса клапан полетел и второй когда руду пришлось плавить буркнул гефест уже не слушая ее. Его сто руки быстро разгружали платформу, унося батареи. Тазирбу задала краткий вопрос Афина. «По плану», — ответил Талос. «Ночью будут остальные. Как раз вместе возведем стену». Через сутки на Навкратис, наконец, станет предельно защищен. К обороне добавится еще шесть арисов. Гефест со своими сто руками создаст изолированный участок посреди отдельно взятой пустыни — когда заработают системы, генерирующие силовой купол, который начнет отражать атаки армии Александрии. Талос услышал шум двигателя, опознал местную машину и больше не отвлекался от наблюдения за периметром. Руф появился в тот момент, когда с платформы была снята последняя батарея. Увидел новых Арисов, занимающих боевые позиции. И девушку с ними. Она повернулась, и Руф узнал ее. Это была Эрис, точно такая, как он ее помнил, только волосы короче и одета в военную форму.